Глава 16. Среда, 24 февраля, 8.45. Забросив Мэдди в школу, Босх развернулся и поехал назад по Вудру-Вильсон-Драйв, мимо своего дома к верхнему перекрестку Смал-Холланд-Драйв. Эти две длинные извилистые дороги пересекались дважды у подножия и на вершине холма. Боск свернул на Малхолланд, доехал до бульвара Лорелл-Каньон и встал на обочине, чтобы позвонить. Шипли дал ему телефон сержанта Уиллмана, диспетчера особого отдела, который вел учет всех операций по наблюдению. Обычно отдел работал по четырем-пяти делам одновременно, и каждая имело свое кодовое обозначение, чтобы не называть имена подозреваемых при переговорах по радио. Слежка за Джессопом по понятным причинам называлась «Операция ретро». Говорит Босх, отдел тяжких преступлений по делу ретро. Мне надо знать местонахождение подозреваемого, чтобы случайно не столкнуться. Хочу навестить одно из его любимых мест. Одну минуту. Трубка брякнула о стол, послышались неразборчивые переговоры по радио, прерываемые треском атмосферных помех. Босх терпеливо ждал. «Ретро в гнезде», – раздался бодрый голос Уилмана – «вроде бы давит ухо». Значит, горизонт чист. Спасибо, сержант. Пожалуйста. босс двинулся дальше по Малхолланд-Драйв и через несколько поворотов свернул в парк фрайман каньон Шипли доложил сегодня утром, что объект побывал ночью и здесь, и во Франклин-Каньоне. Еще любопытнее было то, что Джессоп в ту же ночь проехал мимо дома на бульваре винзор где когда-то проживала семья Лэнди. Парк занимал холмистую изрезанную территорию с крутыми петляющими тропами. На вершине холма рядом с Малхолланд-Драйв была устроена парковка со смотровой площадкой. Босх бывал здесь прежде по разным делам и хорошо знал местность. Остановив машину, он огляделся по сторонам. Воздух был чистый свеж, долина Сан-Фернандо расстилалась, как на ладони до самых гор Сан-Габриэль. Январские бури разогнали смог, висевший над городом, И Новый еще не успел заполнить долину. Подождав несколько минут, Босх вышел из машины и направился к скамейке, где, по словам Шипли, джессап сидел ночью 20 минут, глядя на городские огни внизу. Босх тоже сел и взглянул на часы. До встречи со свидетелем, назначенной на 11 оставалось больше часа. Однако скамейка ничем не помогла, никаких догадок по поводу странного поведения подозреваемого в голову не пришло. Босх снова сел в машину и спустился по Малхолланд-драйв к Франклин-каньону. Этот парк выглядел почти так же, обширная зеленая зона посреди мегаполиса. Площадка и стол для пикника, указанные в отчетах, также не смогли подсказать никаких идей. С какой стати джесса по так тянет в эти парки? Загадка. Босх вышел на тропу Блиндермана и шагал по ней, пока от крутых подъемов и спусков не заныли ноги, затем развернулся и направился назад к площадке. На пути стоял толстенный старый платан. Тропа огибала его с двух сторон. Босху бросился в глаза какой-то серовато-белый комок между узловатыми корнями дерева. Он нагнулся и понял, что это оплавленный воск. Кто-то зажигал здесь свечу. Повсюду в парке были развешаны плакаты, запрещавшие жечь костры, курить и пользоваться спичками. Пожар в этих местах был самой страшной угрозой. Тем не менее, кто-то пренебрег строжайшим запретом. «Позвонить Шипли и спросить?» Босх покачал головой. «Ночная смена недавно кончилась. Агент наверняка уже спит. Лучше подождать до вечера». Он обошел дерево в поисках других следов, но кроме нескольких рытвин, оставленных, скорее всего, лесными обитателями, ничего не нашел. Впереди на площадке для пикника он заметил служащего лесной охраны, который разглядывал что-то в мусорном баке. Босх подошел ближе и заговорил. «Прошу прощения». Служащий резко обернулся с крышкой бака в руке. «Да, сэр?» «Извините, что отрываю вас от дел, но...» Я тут шел по тропе, мимо большого дерева, платан, кажется. Под ним кто-то жег свечу. «Вы не...» «Где именно?» – перебил егерь. «Вон там», – показал Босх, – на блиндерман трейл Блиндермантрейл». «Покажите». Босх замялся. «Мне бы не хотелось так далеко возвращаться, обувь неподходящая. Большое дерево прямо посередине тропы, и вам будет легко найти». «В парке запрещено зажигать огонь». «Я знаю, потому и решил сказать». «Интересно, что такого особенного в этом дереве. Зачем свеча?» «Здесь каждое дерево особенное. Весь парк особенный». «Да, я понимаю, но все-таки не могли бы вы...» «Предъявите ваши документы?» Босх опишел. «Простите?» «Документы. Я хочу знать, кто вы такой. Человек в костюме и галстуке в неподходящей обуви гуляет по туристской тропе. Это вызывает подозрение Босх достал полицейский жетон. «Вот, пожалуйста». Он показал раскрытое удостоверение, потом убрал его. «Может быть, теперь я смогу получить ответ на свои вопросы, мистер брорейн Фамилия значилась на оформенной куртке егеря. «Я вам не мистер, а егерь городской охраны. Вы ведете официальное расследование?» «Нет, просто задаю вопрос». Босх кивнул в сторону тропы. «Вы можете рассказать про то дерево?» Бро Рейну прямо покачал головой. «Простите, но вы здесь на моей территории, и я обязан...» «Да нет, приятель!» — с раздражением оборвал его босс «Здесь везде моя территория. Большое спасибо за помощь. Я обязательно упомяну вас в своем отчете». Он резко развернулся и зашагал к парковке. «Насколько я знаю, детектив Борщ, в том дереве нет ничего особенного, просто дерево». Босх отмахнулся на ходу. «Вот дурень, хоть бы читать научился».